Глава 10. Ник Уставившись сквозь окно в небо, потихоньку очищающееся от туч, я задумчиво стучал пальцами по подлокотнику кресла. Давненько я не оставался наедине со своими мыслями. Все время что-то отвлекало. Ладно, начнем, пожалуй, самокопание. Итак, я попал в чужой мир. Особо сильно меня это не впечатлило. Если не учитывать редкие моменты депрессии, еще там, у эльфов. Это нормально? Ну, скажем так, для среднестатистического человека не очень. Выходит, я не средне? Хм, вряд ли. Скорее всего, просто психика была достаточно натренирована частыми погружениями в виртуальные миры еще там, дома. Дом. Милый дом. Интересно, как там сестренка? Родители? А ведь вполне может оказаться, что тут время течет по-другому. Если судить по книжкам. Такое частенько приходило в голову писателям. Вот ведь фигня получается. Или я вернусь в тот же момент, если получится, из которого попал сюда. Или же рискую не увидеть родных. С другой стороны, так ли уж сильно я хочу вернуться? Ну, я почесал нос. Родителей, конечно, жалко. Но я уже давно живу своей жизнью, отдалился от них. Кроме того, у них еще дочь остается. Вообще туговато приходится без плотного потока информации, к которому я привык. Здесь события как-то медленно развиваются. Близость к природе, чтоб ее. Приходится изгаляться, читать, смотреть и слушать то, что запасено в субноуте. С другой стороны, тут интересно. Магия, опять же, умник, ставший чуть ли не вторым моим я. Честно сказать, без него я бы тут вряд ли выдержал. Спасибо. Не подслушивай. Я щелкнул по браслету. Это личное, дай мне немного порефлексировать. Молчу-молчу. Не то по шее получу и подвиг свой не совершу. Откуда он это взял? Или уже развился так, что научился рифмовать? Тьфу ты, сбил с мысли. Итак, домой я стремлюсь. Но в то же время, несмотря на недостатки этого мира, безумно хочется попутешествовать по нему. Нет, в самом деле, где я еще увижу настоящих гномов, демонов, драконов и эльфов? Хм, ну встреча с эльфами на меня особого впечатления не произвела. Однако гномы прикольные типы. И такие все нестандартные. В смысле, не такие, как описываются у нас. Интересно, а местные драконы на что похожи? Было бы прикольно, если бы выглядели как китайские драконы. Уж больно те красивые. Ну, да ладно. Итак, на некоторое время останемся здесь. Я ухмыльнулся. Еще не найден путь домой, а я уже веду себя как в туристическом путешествии. Кроме того, девушки тут ничего себе, симпатичные. Во-первых, эльфийка. Как там и говорил? Эльфийская принцесса. Кстати, получается, что он ее видел. И не на картинках. Откуда тут портрет у эльфийской принцессы взяться? Ох, васа что-то ты темнишь. В другой ситуации я бы попытался с ней замутить какой-нибудь любовь-морковь. Жаль, не судьба. Потом тишь Да, тишь. Ласковая кошечка. Да и Лана, заводная девочка. Молодая, конечно. но обещает в скором времени расцвести и стать красавицей. Она и сейчас притягивает мужские взгляды. В дороге насмотрелся. Так, дальше. Здесь нам не тут. Здесь меня могут вполне реально укоротить на голову. И умник не поможет. А еще моя... а, Вернее, умника. Нестандартная магия. По логике выходит, тот же Васа должен ухватиться за меня руками и зубами, чтобы вытрясти информацию о том, как инфомагичить. И ведь ему не докажешь, что научить этому не получится. И даже не из-за того, что я сам в этом деле пока никто и зовут меня никак. А в том, что его мозги, судя по информации, предоставленной умником, просто не заточены под инфомагию. В обычной магии я, по сравнению с местными магами, опять же, нуль. Учиться надо, развивать свой организм. Однако при всей своей слабости, я в тандеме с умником вполне могу кое-что противопоставить магам. Так, тут понятно. Надо разработать для себя систему боевки, основанной на инфомагии. Однако не стоит забывать и про простые тренировки с оружием. Магия, безусловно, имеет в этом смысле наивысший приоритет. Но что там не говорит, что могут быть ситуации, когда надо действовать чисто своими силами, без инфомагии. Такой запас карман точно не потянет. Вообще, конечно, лучше избегать таких ситуаций. Дальше. Как мне тут жить? В смысле, зарабатывать. Бедных никто не любит. У меня, конечно, на компе куча информации лежит, но оно мне надо прогрессорством заниматься. Нудно и неинтересно. Да и кто я такой, чтобы вмешиваться в местные дела? Кое-что использовать можно, чисто для личного обогащения. Чтобы не отвлекаться на проблемы, связанные с безденежьем, надо хорошенько подумать. Итак, кратенько. Какие выводы из этого всего? Первое. Покумекать с насчет использования инфомагии в качестве боевого приложения. Второе. заниматься обычной магией и не забрасывать тренировок. Третье. Придумать что-то с зарабатыванием денег. И еще, совсем забыл, побольше узнать о местном мире. Я оглянулся на полки с книгами. Вот еще задача. Кстати, насчет тренировок. Кто бы мне объяснил, что со мной происходило во время транса? Вроде бы не похоже на появление той неизвестной сущности, что чуть не отправило меня к праотцам. Умник. Что скажешь на этот счет? Спросил я у своего второго «я». Авось найдет объяснение и рассказал ему о тренировке. А вот не знаю, батенька, почему-то радостно ответил он. Да, я заметил странность. В какой-то момент ты выплеснул магоэнергию, а потом наоборот, получил и даже больше, чем отдал. Но формат полученной энергии отличается от гномии магоэнергии. Как это понимать, я не знаю. Получается, что у меня не просто глюки были? Удивился я. Вот это да, выходит и ветерок, с которым который я танцевал. Реальность? Единственное, что могу сказать, в этот раз ты не пропадал из моего восприятия. Все твои эмоции я очень хорошо чувствовал. Ну и дела. Я подергал мочку уха. Интересно, как такое использовать? А может это какие-нибудь магические сущности? Предположил я. Мне о наличии таких сущностей неизвестно. Существуют ментальные симбионты. Они есть у любых живых существ. Кстати, в тебе они тоже присутствуют. А вот чисто природные... Стоп. Что за симбионты? Что за гадость такая? Нахмурился я. Почему я не знаю? Что они делают? Кто разрешил? Умник хихикнул. Разрешил Господь Бог. Или природа, если тебе так понятней. А что они делают? Хм, живут себе, никого не трогают, иногда помогают. Например, питаются отрицательными эмоциями, иногда вредят по своей глупости. Но чаще все же помогают организму. По большому счету на них можно наплевать и забыть. Подожди. То есть они не имеют своего сознания? Типа бактерий, что живут в моем организме, не мешая ему? Примерно. Насчет собственного сознания не знаю. Каким-то образом они, конечно, развиваются, но вряд ли до уровня осознания себя. Слушай, мне пришла в голову идея. Тут же много долгожителей, особенно среди магов. Неужели их симбионты за такое длительное время не могут развиться до уровня осознания себя? Хм, интересная мысль. Интересно только, как ее проверить. Может, попробуешь разговаривать одного из симбионтов Вассы? Раз уж научился общаться с ветром. Захихикал умник. Да пошел ты. Обиделся я. Но общался с ветром. Так ведь сам же подтвердил, что это были не глюки. Ладно, проехали. Скажи-ка, а сколько всего этих симбионтов? И где они живут? Количество варьируется. У каждого по-своему. У тебя их с пару десятков. У дронта чуть больше было. У вас, я как-то посмотрел. Двенадцать, что ли. Их трудно посчитать, Они не всегда видны. Как так? Удивился я. А это уже связано с местом их проживания. Живут они, в ауре. Под аурой я раньше, чтобы не усложнять, подразумевал весь комплекс энергетических оболочек человека. Биологическое тело и аура как бы существуют в разных слоях реальности, в разных измерениях. Пересекаются только их проекции. При блокировке, кстати, аура всего лишь отсекается от внешней среды, а симбионты остаются с тобой. Интересно, протянул я. А что с ними происходит, когда, например, на ауру воздействует магии? По-разному. Чаще всего симбионты находятся не в тех слоях ауры, через которые происходит маговоздействие. Так что могут вообще ничего не заметить. В этом плане не стоит их обожествлять. У них довольно узкие ворота существования. «Всё это фигня», — недовольно проговорил я. «В моем случае ничего не объясняет». Я снова дробно постучал пальцами. «Слушай, а симбионты могут поменять своего хозяина?» «В принципе, да». Например, если человек умирает, симбионты могут впасть в спячку и долгое время существовать эдаким энергетическим сгустком. Если рядом окажется человек, то есть вероятность, что они уцепятся за его ауру. Разумеется, если в ней для них найдется место. Если есть свободные слоты, так сказать, а к чему ты ведешь? Понимаешь, умник, задумчиво сказал я. Ты мне изменил информструктуру. Сделал так, что развиваются участки мозга, отвечающие за магию. И вот у меня что-то стало получаться, и это меня смущает. Не понял, удивился умник. Ну, как бы тебе объяснить? Скажи, местные маги развиваются с самого детства, так? Ага. Вот и мне позаимственная память говорит о том же. А еще она говорит, что если человек не развивает свои магические способности с детства, то, став взрослым, он уже практически не может этого сделать, так? Ну да. Я это могу объяснить только следующим образом. В детстве мозг развивается очень интенсивно, и при правильном подходе ребенок может инстинктивно или по подсказке воспользоваться заложенными возможностями. А как только он их прочувствует, то уже вполне сознательно сможет их развивать. К тому же мозг у детей очень гибкий, в отличие от мозга взрослых. Конечно, если усиленно тренироваться, и если этот механизм от бездействия не усох, то и взрослый сумеет добиться хороших результатов. Но в том-то и суть. Я ведь ничего такого не делал. «Оно само как-то получилось. Вот я и подумал. А вдруг ко мне, еще там, у эльфов, прицепился какой-нибудь симбионт, ранее живший в погибшем маге. А я подключился к нему и инстинктивно воспользовался его знаниями о том, как надо магичить. Что скажешь?» Умник долго молчал. «Ну что ж», — наконец ответил он. «Версия как версия. По крайней мере, опровергнуть ее нечем». Я только хмыкнул. «Не такого ответа я ждал». «Ну ладно». А сейчас давай-ка попробуем отработать первый пункт моего плана. А именно, посмотрим, как можно использовать инфомагию для нанесения вреда человеческому организму. Следующие три часа пролетели незаметно. Как оно и бывает, когда занимаешься интересным делом. Гномы уже встали, но шум, производимый ими и доносящийся через раскрытое окно, я практически не воспринимал. Лана убежала по своим делам. Ее звонкий голос, что-то втолковывающее море, лишь на мгновение отвлек мое внимание. И когда мы с умником все-таки сделали это, я услышал голос Дортмана, что-то громогласно рассказывающего во дворе. Наконец-то он пришел проведать своих подчиненных. Пошатнувшись и пережив кратковременный приступ тошноты, результат экспериментов над собой, я выглянул в окно. Настроение главы каравана было явно приподнятым. Да и гномы, окружившие его, чему-то радовались. «А ну-ка проверим, что у нас получилось с умником». В этот момент Дортман с довольным выражением лица хлопнул по плечу самого молодого гнома. Я мгновенно дал команду умнику через интерфейс бодикомпа, и этот гном вдруг пошатнулся и, как стоял, хлопнулся на спину. Упс. Я подергал с себя замочку уха и раздраженно опустил руку. Откуда только взялась эта привычка? Раньше не замечал за собой. Немного переборщили, умник. Этот режим воздействия пусть будет под вторым номером. Странно. У меня самого, когда я тестировал работу системы, это вызвало лишь головокружение и легкую дезориентацию. «Правда, я сидел в кресле. А может, просто привык?» «Все-таки достаточно долго экспериментировал». Убедившись, что с гномом все в порядке, он немного неуверенно встал и сказал что-то нелицеприятное Дортману, отчего тот нахмурился. Я вернулся в кресло, заново просмотрел всю систему и прогнал в тестовом режиме. «Не буду рассказывать о всех безумных и фантастических вариантах, которые я подкидывал на обработку умнику и на расчеты компу. Все равно они оказались по большей части невыполнимыми». Для их реализации или требовалось много энергии, что в моем случае неразумно, или они оказывались слишком сложными. Но в конце концов мне удалось поймать за хвост мысль, которая постоянно кружила вокруг меня, и вытащить ее на всеобщее обозрение. Эта мысль мне уже приходила в путешествии, когда я сделал музыку достоянием общественности. Но в тот момент она не прижилась. Ведь что человека делает человеком? В самом примитивном и эволюционном смысле. Правильно, возьмите пирожок с полки. Прямохождение. А что позволяет ему это? прямо ходить? Второй пирожок ваш. Хитрый вестибулярный аппарат, который, что удачно, совмещен со слуховым. Не знаю, специально боженька или схемотехник, работающий под его руководством, сделал такое или нет, однако так получилось, что у меня оказалась почти готовая система. Осталось только рассчитать варианты воздействия и точку приложения. Перерыв кучу информации в своем компе на тему медицины и строения организма, я узнал много нового и интересного. Сам вестибулярный аппарат оказался достаточно сложным, но меня там заинтересовали непосредственно конечные датчики – ресничатые клетки, то бишь чувствительные волоски, раздражение которых остальными элементами аппарата и докладывает мозгу, что происходит с телом, данные о его положении и ускорении. Вот на них я и решил воздействовать. В результате очень осторожных экспериментов на мне самом было найдено минимальное воздействие. которая позволяла вызвать у человека кратковременную дезориентацию в пространстве. А дальше уже все было делом техники. С учетом результатов эксперимента над гномом и своих расчетов, я реализовал четыре режима воздействия. Номер три. Кратковременная потеря равновесия. Два. Позволяет свалить противника на земь, плюс кратковременная дезориентация в пространстве. Один. Контузия. Одновременное воздействие на слух и вестибулярный аппарат. И, наконец, самый опасный режим – Надеюсь, никогда не придется его использовать. Не относящийся к вестибулярному аппарату. Номер 0. Образование тромбов в сердце и головном мозге жертвы. Бр. Разумеется, экспериментировать с этим режимом я не собираюсь. Обойдемся без лабораторных исследований. Будем надеяться, что в случае необходимости сработает как надо. И еще. Напоследок накидал простенький плагин к радару, активирующийся отдельной командой. и в автоматическом режиме применяющий разработанные режимы 3 и 2 к окружающим меня целям в циклическом режиме с настраиваемым интервалом времени. При этом для опасных режимов 1 и 0 сделал отдельную команду. Все. Я устало откинулся на спинку кресла и расслабился. Через десяток минут почувствовал себя готовым к продолжению вечеринки. Однако пора и поздороваться с Дортманом, а также узнать, что же такого интересного он принес на хвосте. Так получилось, что испытать в действии разработанное инфомагическое оружие пришлось в тот же день. Дортман не зря пришел радостный. Как он сказал, им с васой удалось выбить из мерка инвази дополнительные денежки, аргументируя это опасностью сопровождения и потерями в пути, о чем при найме даже не упоминалось. А потом я узнал, что еще и Архимаг отдал распоряжение главе торговой гильдии о выдаче премии в связи с важностью информации, полученной с риском для жизни. Это заставило задуматься. Мне не понравилось, что Архимаг в данной ситуации оказался заинтересованным лицом. Раз тут такие расклады, то и я оказываюсь на виду, чего мне совсем не хочется. И отсюда следует, что срочно нужно обзаводиться легендой, создание которой я постоянно откладывал на потом, думая, что все само как-то утрясется. Эти мысли частично испортили мне дальнейшее веселье. К тому же, мне в том числе, перепало по паре тройки золотых монет, на которые, как я помнил, можно прикупить доспехи или оружие. То есть не поскупились. Я подозревал, что на самом деле денежек начальству подкинули больше, и оно благополучно использует их на другие цели, но рыться не стал. Дортмунд пригласил всех участников похода отметить это дело. Остальные гномы, ранее разбежавшиеся по домам, уже были предупреждены. Естественно, отказываться никто не стал. Я удивился только, что отмечать решили в Нижнем городе, то есть за стенами. Как оказалось, это из-за того, что практически все проживали именно там. Ну и соответствующие заведения предпочитали посещать в той части города. На вечеринку пришли все гномы, даже бывшие раненые. Отсутствовало только, по понятным причинам, плана. Заведение для принятия горячительных напитков оказалось довольно далеко от стен внутреннего города, около километра, но внутри оно было очень уютным и чистым. Описывать дальнейшее не имеет особого смысла. Наверное, попойки схожи во всех мирах. Постоянные тосты, опили в основном крепкие настойки в с чем-то вроде самогона. Разговоры, веселье. Нагрузился я хорошо. Одним из результатов моего развития оказалось то, что теперь я мог выпить много спиртного. Раза в четыре больше, чем раньше. Однако надеялся, что к утру следов попойки в организме не останется. Во время веселья ко мне подсел тир. Извинился за свое поведение и пригласил на завтра к себе домой. Его родители очень сильно хотели познакомиться со спасителем их сына. Я не стал отказываться. Надо же заводить знакомство. Да и хотелось посмотреть, как живут простые гномы. Потом рядом со мной оказался Дортмун и завел какой-то мутный разговор, уже не помню о чем. Разочек я очнулся, когда он заговорил о Васе. Дортмун был уже сильно на веселе и, похоже, не очень контролировал свой язык. Я узнал, что Васа сегодня весь день торчал у Архимага. Докладывал о поездке. У меня мелькнула мысль о какой-то нестыковке. Я долго пытался пропихнуть мысль сквозь алкогольные барьеры и в конце концов вспомнил, что Васа вроде как штатный маг торговой гильдии, да еще то ли на пенсии, то ли удалился отдел. И как это стыкуется с его посещением Архимага? К сожалению, пока я насиловал свой мозг, Дортмунд куда-то пропал, а потом я и сам забыл эту мысль. Снова я очнулся на пороге таверны. Оказалось, что я собрался среди ночи, уже ночь, идти в дом Кваса. А меня не пускает откуда-то взявшийся Тир. Мол, по ночам здесь, за стенами, небезопасно ходить. И уговаривал остаться. Я с пьяной уверенностью отмахнулся. Говоря, что круче меня только яйца, да и то дракони, да и то сваренные в крутую. В итоге я вырвался и, нарезая синусоиду, поплелся домой по услужливо высветившемуся передо мной маршруту. Тир крикнул мне в спину, что завтра зайдет. Я только отмахнулся. Идя по затихшему городу и, вдыхая свежий ночной воздух, слегка протрезвел. Походка моя немного выправилась, хоть и оставалась неровной. Мысли стали более четкими. Я даже поймал кайф, рассматривая ночной город. Странно, но освещения тут мало, в основном на перекрестках, и то не на всех. Но я все хорошо видел. Даже мои пьяные мысли бодиком распознавал корректно и автоматически включил ночное зрение. В одном темном переулке, до которого свет совсем не доходил, Я увидел троих типов, зашевелившихся при моем приближении. «Опа! ты грабители?» – заинтересовался я. Оценив возраст, решил, что молодые гопники. Они явно не думали, что их потенциальная жертва может видеть в такой темноте. «Хм, а сами-то они как видят?» Сзади раздались осторожные шаги. «Ну, это мне знакомо. Нападают сзади, дают чем-нибудь по голове и адью. Я даже еще на пару градусов протрезвел». Ну-ка, проверим работу нашего инфомага-оружия. Так, пусть радиус будет три метра от меня и, пожалуй, режим один. Не люблю нападающих из-под тишка. Я продолжал спокойно идти, если так можно было назвать мое нетрезвое передвижение, с интересом ожидая развития событий. За приближающимся сзади типом наблюдал по радару. Когда до меня оставалось метра четыре, он ускорился. Наверное, чтобы с разбегом не въехать. Я даже испугался. Вдруг защитка не сработает. Ровно в трех метрах от меня тот тип издал непонятный звук и по инерции пролетел головой вперед, уже не управляя своим телом. Я посторонился. Ага, точно, чистый нокаут. Этот перец упал рядом со мной и не шевелился. Круто. Я включил магическое зрение и увлеченно стал наблюдать, как выглядят энергетические потоки в контуженном организме. Довольно забавно, явно деформированы в области головы. Я настолько увлекся созерцанием, что совсем забыл об остальных участниках потеки. Те, не совсем понимая, что происходит, но видя своего сообщника, валяющимся без движения, стали приближаться ко мне. Тут тело зашевелилось и застонало. Оно с трудом встало на колени и стало блевать. Фу. Я отодвинулся в сторону, поменял режим защитного круга на третий, снизил радиус до 1 метра и активизировал циклический режим. Интересно, что они мне скажут? Главный из остановился передо мной. Двое остальных по бокам. Очевидно, поняв, что скрываться бессмысленно, они уже не шифровались. «Ты!» Вытянув в мою сторону небольшую дубинку, сказал главарь. «Гони деньги!» «Фи, как грубо!» Пробормотал я. «А где здрасте? А пивом угостить? Или вы не пиво продаете, а кирпичи?» «Какие кирпичи?» Очень натурально удивился главарь, но тут же опомнился. «Валите его!» Скомандовал он своим подельником. «Нет, вы представляете? Валите!» «Это что же? Они уже кого-то отправили на тот свет, раз так спокойно говорят об этом. Или у них тут валите, значит, всего-навсего вырубите?» Эти двое сразу же бросились ко мне. У одного в руке мелькнул нож. Другой был помощнее телом, и я не сразу разглядел, что на обеих руках у него надеты кастеты. «Нет, я не буду с вами драться. Слишком много чести». Дождавшись, когда противники пересекут невидимую черту и приблизятся ко мне вплотную, и увидев, что их сильно повело в сторону, а правый перец вообще затрясся и схватился за голову, слабовато казался. «Я быстро, надеюсь, это было быстро», выхватил за пояс лунчаки, чудом не потерявшиеся при гудеже в таверне, и успокоил обоих ударами по затылку. Главарь, увидев такое, попятился. «Стоять!» — скомандовал ему я. Он неуверенно остановился. «Ясно». Это существо не понимает, что произошло. Может, он думает, что они на мага нарвались. Раньше думать надо было. «Подь сюды». Адреналин схлынул, и меня снова стало развозить. «Подойди», я сказал. Все-таки главарь оказался умнее. Он явно понял мое состояние. Да и по голосу слышно, что я пьяный. Так вот, он развернулся и драпанул. «А может и глупее», подумал я, вытянув в его сторону палец и сказав вслух. «Пуф». «Да, режим номер один – злая штука. И скажи спасибо, что не зеро!» Сказал я и, проходя мимо, пнул лежащего главаря под ребра. Глубоко вздохнув, засунул мунчаки за пояс и поплелся дальше. Реальность стала как-то смазываться, иногда пропадать. В общем, дальше я двигался на автопилоте, уже не обращая внимания на окружающее и пытаясь не сходить со светящейся на земле линии, которую рисовал мне бодикомп. Первый раз я осознал себя уже внутри стен города, а во второй – почувствовав под головой свою подушку. Совершенно не представляю, как я прошел через охраняемые ворота города и не потревожил защиту, установленную в доме Васы. Потом я посмотрел записи за тот день на компе. Где-то с середины вечеринки запись обрывалась. Я ее зачем-то выключил. Проснулся я снова в 4 утра. Сна не было ни в одном глазу. Проанализировав ощущения, понял, что организм требует от меня вывести из него всю гадость, попавшую в него на вечеринке и уже им переработанную. Сделав свои дела, я присел на кровать и задумался. Хорошо хоть голова не болела, как оно обычно бывает после перепития спиртного. Что же меня беспокоит? Походил по комнате, вспоминая произошедшее вчера. Мысль перескочила на попытку ограбления. Я ухмыльнулся. Думаю, они запомнят этот вечер надолго. Нет. А все-таки, что я такого услышал в таверне? Что до сих пор мне не дает покоя? Еще пара минут насилования мозга, и мне таки удалось вытащить на поверхность сознания разговор с Дортманом относительно Васы. Точно. Мне не понравилось, что он разводит Шуры-Муры с Архимагом. Следует ожидать дополнительного интереса к моей персоне. И неизвестно, в какой цвет этот интерес будет окрашен. Поводов я дал достаточно. Что-то я не чувствую в себе желания общаться с власть имущими. Большую власть имущими. Так, ладно. Я просканировал дом. «Отлично. Все на месте. И Васа в том числе. Значит, уже вернулся. Это облегчает мне задачу». Пройдя к его спальне, с неудовольствием заметил два момента. Хоть дверь и не была закрыта, но на ней стояла магосигнализация. И второй. Похоже, Мора проснулась. Придется действовать быстро. Я включил свой комп в режим усыплялки и сказал умнику. «Ну, ты знаешь, что делать. Постарайся побыстрее справиться». На этот раз я заметил, что делал умник. Правда, не совсем понял, что означают его действия, но разбор полетов оставил на потом. А внешним результатом, при магическом зрении, стало то, что сигнальная сеть приобрела дополнительные энергоканалы, прицепившиеся в узловые точки магоплетения. «Готово!» – довольно произнес умник. «Можешь проходить». «Молодца!» – похвалил я его. Времени прошло около двух минут, но, надеюсь, этого хватило для дополнительного укрепления снамага. Я заблокировал свою ауру. чтобы не оставлять следов, и, внутренне напрягшись, осторожно вошел в комнату, в любой момент, ожидая срабатывания сигналки. Мало ли чего там умник намудрил. Но нет, обошлось. Васа мерно посапывал, лежа на своей кровати. Причем даже не разделся. Надо спешить. Тихо-тихо я подошел к спящему магу. Для удобства встал на колени перед кроватью и осторожно дотронулся до головы Васы. В самый раз получить инфаркт, если он вдруг решит вскочить и закричать «Сюрприз!» Так, умник, времени у нас мало, так что сначала снимай информацию о последнем дне. Потом в обратном порядке, что успеешь. Я скажу, когда надо будет линять. Умник принялся за работу, а я задумался. Не нравятся мне такие жертвы ради нужной информации. Какие жертвы? Да мои нервные клетки. Надо срочно что-нибудь придумать насчет удаленной прослушки. На крайняк подойдет что-то вроде записывающего устройства. И еще. Съем информации надо оптимизировать. Я, конечно, не думаю, что умнее. тех, кто изобрел умника, и его методы съема данных с мозга. Но, может, они просто не владели всей полнотой информации для этого дела. Сомнительно, но тем не менее. А может, у меня найдется кое-какая инфа, которую можно будет использовать. Мое внимание привлек сигнал моры. Она двигалась в сторону спальни Васы. Возможно, и не сюда, но рисковать не стоит. Умник, что у тебя? Информация о последних днях снята. Несколько недовольно ответил умник. Вот если бы ты не конкретизировал задачу, то можно было бы сделать более полный слепок памяти. А так, пришлось искать данную информацию и акцентироваться на ней. Если я правильно понимаю, одним глазом присматривая за точкой моры, ответил я, то тогда объем был бы больше, но не было бы гарантии, что туда попал именно последний день, так? Угу. Все, уходим, сказал я и быстро покинул спальню. Напоследок, умник вернул сигнализацию в ее первоначальное состояние. Вернувшись к себе, я попросил умника конвертировать полученные данные в стандартный набор файлов, как он уже делал ранее, и параллельно с этим стал пытать его насчет того, что он сделал с сигнализацией. Ты будешь смеяться, Ник, но магические образования, в нашем случае сигнализация, имеющие конечную форму, также имеют свою информструктуру. Обычно для вновь созданного объекта требуется некоторое время, чтобы у него сформировалась устойчивая информструктура из множества структур, которыми обладают составляющие его части. В некоторых случаях такого преобразования или слияния структур недостаточно для формирования новой стабильной структуры, и объект разрушается. Так вот, результатом многих магических действий являются устойчивые энергетические структуры. Чем устойчивее энергетическая структура, другими словами, чем выше мастерство мага, создавшего данное магическое образование, тем устойчивее у нее и информструктура. То есть она имеет конечную форму. Ну, дальше тебе понятно. Мне проще работать с такими информструктурами. Кстати, тогда у эльфов я ведь ничего не делал с их защитой. И она сработала. Просто эльфы крепко спали благодаря твоему бодикампу. Вот так-то. Прикольно, хмыкнул я. Получается, что тебе удобнее и легче работать с результатом работы опытных магов. Ага. А скажи-ка, друг любезный, это ты провел меня ночью через защиту дома? Исключительная логика. Одобрительно похлопал меня по плечу умник. Издевается гад. Кстати, давно хотел спросить, а что делает защита дома Васы? Это просто сигнализация или что-то посложнее? Днем просто сигнализация, ночью тоже сигнализация, но устанавливается связь с чем-то внешним, очевидно гильдией гильдии магов. По крайней мере, в ту сторону идет энергетический луч, ну и еще какая-то разновидность боевого защитного купола, что демонстрировал Васа. Правда, классом пониже, наверное, из-за энергетических затрат, хоть тут и энергии полно, но попусту ее не тратят. Подозреваю, что в случае необходимости он может превращаться в полноценный боевой и защитный купол. Соответствующие управляющие структуры, способные быстро накачать купол энергией, я нашел. Но похоже, при этом защита еще как-то трансформируется. Я не разобрался. Это можно проверить только на практике. А жаль, это интересно. Видать, долго делали защиту. Очень высокий уровень. «На практике, говоришь?» Задумчиво сказал я. «Эй!» – сполошился умник. «Надеюсь, ты не собираешься действительно проверять такую незначительную вещь на практике». «Незначительную?» – удивился я. «А кто говорил, что ему интересно?» Помучив умника еще с минуту, я сжалился. «Тупица кристаллический. А для чего мы делали модель магии? Вот и испытывай там». «Сам ты болван протоплазменный!» – незлобливо ответил умник, поняв, что я шучу. «У меня хоть хорошая память. Я ведь говорил тебе, что модель еще не доработана, и у меня есть вопросы, требующие обсуждения». И необходимо внести корректировки. Какой толк от неправильно работающей модели? Я пристыженно опустил голову. Все верно, было такое. Ладно, извини. Сколько у нас времени до окончания конвертации? Примерно час-два, пока пять процентов завершено. Я поудобнее устроился на кровати. Ладно, давай свои вопросы. Поработаем. Просмотрев встречу вас и с Архимагом, я надолго завис. Обдумывал ситуацию. Хотя чего тут обдумывать? Если я правильно расшифровал Архимага, он в меру беспринципный тип, без этого во власти никак. На Абум старается не поступать. Несмотря на его последние высказывания обо мне, какое-то время он просто обязан ничего не предпринимать. Ну, разве что поставить наблюдение. Это если у него других дел нет, кроме как развлекаться таким способом. Тем не менее, есть у него другие дела или нет, я бы на его месте точно сильно заинтересовался. Ладно, поживем, посмотрим. Нет. А каков вас это оказался? Сразу же стучать на меня побежал. Ну, не стучать, конечно. Но скрывать почти ничего не стал. Вот это почти и внушает мне надежду. Да и защищал он меня как? Ему бы адвокатом быть. А может, все обстоит не так, как мне кажется? Пойди тут разбери, что прячется за словами гномов. Все-таки они другие. Не знаю, сколько у меня есть времени, но его надо использовать по максимуму. С другой стороны, а что мне грозит? Ну, предложит Архимаг... Причем, скорее всего, не сам, а через васу. Типа работу. Ну и что? А то, что в этом случае мне трудно будет уйти, когда я этого захочу. А чего я хочу? А вот почему-то меня сильно тянет посмотреть на настоящих людей. Вернее, на их общество. Нет, ну чем гномы не люди? По большому счету добродушные, я бы даже сказал милые. Живи да радуйся. Кстати, моя оценка гномов в корне отличается от той, что дал им в свое время умник. А ведь не факт, что люди похожи на гномов. вполне возможно, они более коварны или мелочны, или корыстны. Ну, это обычное дело. Надо бы почитать, что есть в библиотеке о распределении ролей местных рас в здешнем мироустройстве. Ладно, поплывем пока по течению, а ось кривая вывезет. Дорзан, дворец Архимага. Руархит, Ихтриан, Ихшуфандир. Архимаг быстро пробегал глазами последние донесения, пришедшие с вечера, и делал Кое-какие заметки на уже не первом листе бумаги. Всю ночь Руархи трудился, разрабатывая предварительные и самые важные действия, которые необходимо предпринять, не откладывая в долгий ящик. Орки, орки, и еще раз орки. Как будто и без них у него мало дел. Но ну, ничего, основное уже сделано. Остальное доработают помощники. Нужно еще придумать линию поведения вокруг ситуации с метриком их мирдах. Надо попытаться повернуть ситуацию в свою пользу. Прикрыв глаза, Архимаг на пару минут расслабился. Усталости он почти не чувствовал, так как давно перешел на тот уровень, когда для полноценного сна ему хватало пары часов. Мысль перескочила на вчерашнюю встречу с Васой. Но додумать ему не дал осторожный стук в дверь. Руархит недовольно поморщился. «Не кстати». Но Ро обычно по пустякам не отвлекает. «Давай уж, входи». Секретарь вошел в кабинет, аккуратно прикрыл дверь и молча остановился перед столом Архимага. «Говори». Ро раскрыл папку и стал выкладывать на стол Архимага бумаги, сопровождая их пояснениями. «Последние донесения от наших друзей в окружении он же Кролла». Архимаг быстро пробежал глазами, единственный лист бумаги, исписанный мелким почерком, ненадолго задумался. Дальше. Ро выложил на стол пачку листов, прошитую по краю тесьмой, на конце которой висели два кругляша с оттисками печатей главы гильдии и личной Мегавасы. От них отчетливо попахивало магией. Архимаг мельком глянул на них, проверяя аутентичность магического рисунка. Узвесив на руке объемный труд магов, спросил. «Еще что-нибудь есть?» Секретарь достал из папки два стандартных бланка отчетности службы наблюдения, подчиняющиеся непосредственно Архимагу. Данные наблюдения за гостем Мегаваса, а также результаты проверки объекта на реакцию в неожиданной и относительно опасной ситуации. Руархит усмехнулся. «Однако быстро сработали помощнички, ведь только вчера отдал команду заняться гостем». «И насколько ситуация была опасна и неожиданна?» – спросил он, положив руки поверх отчетов и внимательно посмотрев на секретаря. Тот немного склонил голову. «Не особо. Результаты интересные, но недостаточно четкие, так как гость был практически в невменяемом состоянии». «Почему?» «Торговец Дортмунд устроил праздник с обильной выпивкой, на ней присутствовал и гость». Они там устроили соревнования, кто больше выпьет. Осуждающий, поджав губы, сказал Ро. В отчете приведена запись обо всех разговорах, проводившихся в таверне. К сожалению, из-за состояния гостя проверку пришлось выполнить самым простым способом. А потом еще и негласно проводить его до дома. К счастью, после проверки он ни на какие несообразности, да и просто на внешние раздражители, не реагировал. Уверен, что с утра ни о чем и не вспомнит. Архимаг быстро читал предоставленную информацию. кивая в такт своим мыслям. «Значит, двоих он уложил без использования магии, а остальных, предположительно, с ее использованием. Мак точно ничего не почувствовал». «Точно. И никаким обычным оружием нельзя было так воздействовать на противника. Такое ощущение, что у них сильное сотрясение мозга, а гость к ним даже не притрагивался». «Понятно», — задумчиво проговорил Руархит. «Ну что ж, похоже, Вас и не ошибся». Жаль, что неизвестна ни сила этого парня, ни его опытность. Можно было бы его использовать в некоторых делах, но пока лучше этого не делать. Если в результате дальнейших проверок выяснятся его способности, то тогда и подумаем. По мелочам использовать его не имеет смысла. С ними можно справиться и обычными методами. А вот некоторые сложные операции или ситуации, где нужны именно такие способности, требуют полного доверия к исполнителю. В общем так. Архимаг повернулся к секретарю. «Ближайший месяц-два у нас будет слишком мало времени для отвлеченных дел. Этим гостям Васы, плотно займемся позже. Пока оставь за ним слежку. Поставь мага на постоянное наблюдение. Пусть составят психологический портрет гостя, насколько это возможно. Если надо, пусть сделают небольшие провокации. Но так, чтобы он ни о чем не догадался. С этим все. А теперь пригласи ко мне на совещание Трильда». И пусть прихватит своих аналитиков.